Я попросил водителя остановиться у офиса МТС на проспекте Мира, подошел к окошечку кассы и назвал свой номер. «Фамилия», — С скороговоркой сказала барышня. «Максимов». «Неверно», — холодно ответил девушка. «Повторите еще раз номер». «Фамилия Иванова», — предположил я. «Забыл совсем, ведь жена оформляла». «Сколько текла с денег?» «Сто рублей», — мрачно сказал я. «И так меня лишили даже мобильника».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 «Кишью, кишью», — пробормотала Полина Евгеньевна. Как и все заводчики, она помнила скорее собак, чем их владельцев. «Помню, славненький кобелек. Вы его развязать решили? Или приболел?» «Да нет, все в порядке», — соврал я. «Я у вас проконсультироваться хочу, если можно. У моего хорошего друга с собакой проблем случилось». «Только коротко», — сразу же расставила акценты Полина Евгеньевна. «Консультировать друзей бывших клиентов, конечно же, не входило в ее обязанности».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 «Да нет, как можно?» – пробормотал я. «Он же вас не кастрирован. Может быть, у девушки сейчас критические дни, замялась Полина Евгений, а пес молодой, активный, вот и ластится к ней. Но то, что он перестал воспринимать вас как хозяина, моего друга...» «Хорошо, хорошо, вашего друга. Так вот, вы передайте вашему другу, что Скай порода очень эмоциональная, интеллигентная и в ответ на грубое обращение может обидеться даже на хозяина».